Дела азиатские Взаимоотношения с Востоком при Василии III все еще важнее и теснее, чем с Западом. Азия второму русскому государству по-прежнему ближе и понятнее Европы. Вернее, было бы назвать эти проблемы не азиатскими, а татарскими, поскольку в географическом смысле ханство, борьба с которыми отнимала у Москвы столько времени, средств и сил, находились на европейском континенте, Но в политическом и культурном смысле это, конечно, были осколки все той же Азиатской империи, некогда созданной Чингисханом. Да и сама Русь была того же корня, вчерашняя Ордынская провинция. Ее войны и замерения с Крымом и особенно с Казанью, пожалуй, похожи на ссоры родственников, никак не могущих решить, кто из них главный. Татарская политика Ивана Третьего, напомню, заключалась в том, что с самым сильным и агрессивным из ханств Большой Ордой он враждовал и, в конце концов, уничтожил ее чужими руками. С Крымским ханом он дружил и состоял в крепком союзе. Казань он превратил в московского сателлита, посадив там на трон своего ставленника. Лишь развязав себе руки на востоке, осторожно Иван Васильевич приступил к экспансии на запад. При Василии вся эта кропотливо выстроенная система рассыпалась. Спокойный тыл превратился во второй фронт, причем в некоторые моменты становившийся главным и смертельно опасным. Азия не выпускала Русь из своих цепких рук, не давала ей двигаться в сторону Европы, а Василий III был недостаточно умелым правителем, чтобы решить эту проблему военным или дипломатическим путем. У него была большая армия, но стратегическое управление ею, как мы увидим, оставляло желать лучшего. Главные свои преимущества, численность и маневренность, полководцы Василия использовать не умели. Наносили татары наносили удары не сжатым кулаком, а растопыренной пятерней. Часто они действовали несогласованно и теряли драгоценное время из-за местнических споров, кто родовитей. Дипломатическим успехом мешали неразумная скупость государя и его неспособность просчитывать последствия тех или иных действий, хотя бы на два шага вперед. Политика этого монарха, как уже было сказано, сводилась к тому, чтобы следовать за событиями и решать проблемы по мере возникновения. Поэтому русско-татарские отношения этого периода проще описывать не тематически, а хронологически, перескакивая с казанских дел на крымские и обратно. Если совсем коротко объяснить, что происходило на восточных и южных рубежах Руси, В эти без малого 30 лет, можно сказать так, Крым из друга превратился во врага, контроль над Казанью очень ослаб, а временами утрачивался вовсе. Проблемы с казанским ханством начались еще в последний год жизни Ивана III, который в это время был парализован и не мог полноценно управлять государством. При самодержавной системе власти паралич монарха влечет за собой и паралич всего государства. Кан Мухаммед Эмин решил воспользоваться ситуацией и выйти из обременительной зависимости от Москвы. О том, насколько унизительным положение казанских царей было при Иване Васильче, можно судить по участии Ильхама, в русских летописях Олегама, предшественника Мухаммед Эмина. Об этом рассказывает Герберштейн. Так как он не всегда повиновался приказаниям московского князя, то московские советники, которых князь имел там для наблюдения за расположением царя, однажды на Перу напоили его пьяным, положили в повозку, как бы отвозя его домой, и ночью увезли его в Москву. Продержав несколько времени, князь, наконец, сослал его в Вологду, где он дожил остальной свой век. Вот как мало церемонились с формально независимым татарским государством русские надзиратели, так что мухамета Мина. Вполне можно понять. Сначала Хан избавился от представленных к нему московских соглядатаев а заодно перебил и ограбил русских купцов. В Казани как раз проходила большая торговая ярмарка. Затем, демонстрируя силу, пошел с большим войском на недальний Нижний Новгород. К казанцам присоединились отряды Нагайской орды. Объединенное татарское войско, если верить летописи, насчитывало 60 тысяч всадников. Удар был внезапным, и если Нижний Новгород устоял, то лишь благодаря находчивости воеводы Ивана Симского по прозвищу Хабар, удалой, удачливый, одного из интереснейших персонажей эпохи. О нем мы еще поговорим. У Хабара был маленький гарнизон, зато в городе содержалось несколько тысяч пленных литовцев, захваченных в Ведрожском сражении 1500 года. Если бы Нижний Новгород пал, Их ждала бы такая же печальная участь, как и русских. Поэтому Хабар вооружил литовцев, и это обеспечило городу достаточное количество защитников. После того, как от пищального огня пал Нагайский царевич, татары ушли, не хлебавши. Будь Иван Васильевич здоров, Казань дорого заплатила бы за эту авантюру. Но государь умирал, а его преемнику, озабоченному укреплением власти, было не до татар. Только весной следующего года Василий снарядил карательную экспедицию, но организована она была весьма бестолкова. Часть войска под командованием государева брата Дмитрия Ивановича плыла на кораблях, а конница князя Александра Ростовского следовала отдельно и прибыла сильно позже. Полководец из Дмитрия был никудышный он полез в сражение, не дожидаясь подхода кавалерии, и был на голову разгромлен. Василий отправил в догонку третью рать с князем Василием Холмским. Однако Дмитрию не терпелось взять реванш за поражение. Едва подошла конница князя Ростовского, Дмитрий снова ринулся в бой, и казанцы опять его разбили, причем захватили всю русскую артиллерию. Пришлось бесславно отступать. На следующий год Василий собрал такую большую армию, против которой Казани было бы трудно устоять. Поэтому Мухаммед Амин запросил мира, обещая отпустить весь полон и впредь вести себя послушно. Этим великий князь и удовлетворился. Войска были ему нужны на Западе. Лицо вроде бы удалось сохранить, мятеж был подавлен, но в отношении казанцев к Москве произошла опасная перемена. Они увидели, что можно резать русских купцов, можно побеждать русское войско и потом оставаться безнаказанными. Точно такую же ошибку Василий вскоре совершил применительно к крымскому ханству. Отношения начали портиться еще с тех пор, как окончательно распалась Большая Орда, 1502 год, общий враг Москвы и Крыма. Теперь союз утратил для крымцев былой смысл. К тому же им не понравилось, что северские земли, куда они привыкли наведываться за добычей, теперь перешли к Руси и стали недоступны. Возникла ситуация, в которой Москва по-прежнему нуждалась в помощи Крыма для борьбы с Литвой, а ханству эта дружба стала ни к чему. Пока не умер Иван Васильевич, которому хан Менгли-Гирей был многим обязан, мир сохранялся. Но перед Василием у крымского властителя никаких моральных обязательств не было. Сигизмунд Литовский слал хану щедрые дары, стараясь переманить его на свою сторону. То же самое следовало сделать и Василию. Ведь его казна была намного богаче, но помешала скупость. Москва слала подношения и хану, и всем видным мурзам, но такие жалкие, что татары обижались. Сигизмунд давал больше, да еще согласился принять от хана ярлык, то есть как бы признать себя крымским вассалом. Денег этот жест не стоил, и король, должно быть, не придавал ему особенного значения. Сигизмунд ссылался на византийский прецедент. Откупались же выселевцы от варваров, не считая это для себя зазорным. Этот политический трюк сработал. Крымцам показалось правильнее грабить земли не исправно платящего литовского данника, а скупого северного соседа. Конечно, в последующие годы от крымских набегов доставалось и литовцам, но главной мишенью разбойных нападений отныне становится Русь. Первое зловещее предзнаменование новой беды случилось летом 1507 года, когда какие-то крымские мурзы напали на южные русские области. Силы были, видимо, небольшие, и московские воеводы отразили удар, а захваченных пленников отбили. Но начало вражде было положено. А в 1512 году на те же области напали уже сыновья самого Минглигерея и, что хуже, беспрепятственно ушли с добычей. Никаких карательных мер за эту агрессию не последовало. Руки Василия были связаны очередной литовской войной. Это было большой ошибкой. Теперь крымские набеги стали постоянными. Периоды обострения сменялись затишьями, когда шел активный торг, кто перекупит крымцев, Москва или Литва. Раз за разом Сигизмунд оказывался щедрее, и хищные орды шли грабить Русь. Так было в 1516 и в 1517 годах. Однако настоящая беда пришла, когда два ханства, Крымское и Казанское, договорились объединить свои силы. Произошло это после очередного поражения московской политики в Казани, где в 1521 году власть захватил Сахиб Гирей, родной брат нового крымского хана Мехмед Гирея. Братья соединили войска близ Коломны. И произошло то, что Карамзин называет самым несчастнейшим случаем Васильева государствования. Русская армия под предводительством князя Дмитрия Бельского была разбита. Татары шли прямо на Москву. В этой тяжелой ситуации Василий поступил так же не героически, как в 1480 году его отец. Бросил столицу на мужа сестры, крещенного татарского царевича Петра, а сам отступил в безопасное место. Гиреи штурмовать крепкие городские стены не собирались, но и уходить не торопились. Они разоряли окрестности Москвы, охотились на людей, чтобы угнать их в неволю. Великокняжеский казначей привез в татарский стан богатые подношения, чтобы умилостивить Мехмед Гирея. Тот сказал, что уйдет, только если получит от Василия письменное обязательство данничества. Только через две недели затребованную грамоту доставили – И тогда победители неторопливо отправились в Освояси. Такой беды от татар на Руси не бывало со времен нашествия Едигея в 1408 году. Летопись пишут, что в рабство угнали 800 тысяч русских. И хотя это несомненное преувеличение, однако людей действительно пропало очень много. Казанцы продавали своих невольников в Астрахани, крымцы — в Кафе. Еще горше был позор. Государь Третьего Рима признал себя подданным крымского хана, который, в свою очередь, был вассалом турецкого султана. А дальше произошел совершенно поразительный эпизод, который с большим удовольствием пересказывают отечественные историки. От Москвы татары пошли к Рязани, где воеводствовал уже знакомый нам Иван Симский Хабар, человек отважный и предприимчивый, переведенный из Нижнего Новгорода на новое место службы. Он запер перед Мехмед Гиреем ворота. Хан возмутился. «Как же так? Ведь твой государь признал мое верховенство». Хабар выразил сомнение, что такое возможно. Ему сказали «приезжай в наш лагерь и посмотри сам». Воевода ехать отказался, но пообещал покориться, если ему привезут грамоту, и он убедится в ее подлинности. Татарам были очень нужны запасы продовольствия, хранившиеся в Рязани, поэтому они отправили государеву присягу Хабару, чтобы он не упрямился, а сами встали перед воротами, ожидая, что их сейчас откроют. Вместо этого со стен ударили пушки, и Орда в панике рассеялась. Без осадных орудий взять город было невозможно, и татары убрались в степь, а злосчастный документ остался у русских. Так было аннулировано юридическое последствие проигранной войны. На следующий год, боясь, что нашествие повторится, Василий собрал огромное войско и встал на оке. Но крымцы не любили нападать на подготовленного противника и в поход не вышли. Однако последствия все равно были печальными. Из-за опасения за южную границу Василию пришлось заключить с Литвой менее выгодный мир, чем рассчитывала Москва. Вскоре после потрясений 1521-1522 годов Татарские дела несколько изменились к лучшему, но произошло это не по заслуге Василия, а по счастливой для Руси случайности. Татарский мир не был единым. Объединение сил казанцев и нагайцев, как в 1506 году, или казанцев и крымцев, как в 1521, никогда не бывало прочным. В конечном итоге именно по этой причине централизованное русское государство и одолело татарские царства одно за другим. В 1523 году Мехмед Гирей вместе с Нагайской Ордой пошел походом на Астраханское ханство. Город они взяли, захватили богатую добычу, но после победы Нагайские мурзы заманили крымского хана и его сына-наследников за и обоих убили. Затем Нагайцы устремились в Крым и разорили весь полуостров. На некоторое время Крымское царство ослабело, и Москва получила передышку. Надо отдать Василию должное. Он сумел воспользоваться выгодной ситуацией. Сначала не поддался на вымогательство нового крымского царя Саалат Гирея, обещавшего прочный мир за выплату мзды в 1800 рублей. Деньги были совсем небольшие, но русские, хорошо осведомленные о татарских событиях, знали, что крымцы сейчас не опасны. В том же 1523 году Василий снарядил карательный поход на Казань, оставшуюся в одиночестве. Помимо обычного грабежа и разорения татарских владений, русские построили на реке Суре, всего в двухстах километрах от Казани, крепость Васильев-Новгород, впоследствии Васильсурск, чтобы и в будущем иметь плацдарм для подобных экспедиций. Здесь Василий проявил необычную для него предусмотрительность, впоследствии, уже во времена Ивана IV, облегчившую Москве окончательное покорение Казани. На следующий год русские пошли с еще большими силами уже прямо на Казань, намереваясь изгнать оттуда враждебную крымскую партию. Неудачный поход 1506 года великого князя ничему не научил. Войско снова двигалось двумя отрядами, разной скоростью. Конницу вел Иван Симский Хабар. Князь Иван Бельский спешей силой плыл на судах, причем припасы и пушки почему-то следовали отдельно, с отставанием. Хабар, как обычно, оказался на высоте положения. В бою на реке Свияги разбил посланные против него татарские отряды, но идти сушей занимало гораздо больше времени, чем плыть рекой, и Бельский подошел к Казани много раньше. Хан Сахиб Гирей к тому времени убежал в Крым за подмогой, оставив вместо себя 13-летнего племянника Сафа Гирея. Бельский стоял под городом несколько недель, дожидаясь, когда подойдет караван с осадными орудиями и провизией но на этот плавучий обоз не имевший достаточной охраны напали враги и почти весь его уничтожили в русском лагере начался голод уцелевших пушек было недостаточно для штурма стен не дождались помощи из крыма и казанцы поэтому они прислали сказать что готовы повиниться перед москвой и отказаться от сахибгерея если ханом станет сафагерей положение осаждающих было тяжелым и русские охотно согласились, хотя это вряд ли можно было назвать успехом. Казань уцелела, а вместо одного гирея престол занял другой. Ради такого результата вряд ли стоило затевать грандиозный поход. Через шесть лет в 1530 году отношения с повзрослевшим Сафа-гиреем настолько обострились, что пришлось снова снаряжать большую армию. Ее опять вели двое полководцев все тот же недоровитый, но родовитый Иван Федорович Бельский и литовский выходец, знаменитый князь Михаил Глинский, о котором будет рассказано в следующей главе. На сей раз обеим половинам войска удалось благополучно соединиться и начать осаду Казани, шедшую вполне успешно. В какой-то момент огонь русских пушек даже согнал защитников со стен, и часа три они были пусты, Но тут сказалась другая беда русского военного уклада — местничество. Полководцы заспорили между собой, кто из них главнее и кому достанется честь взятия Казани. Бельский приходился государю двоюродным племянником и считал себя выше. Глинский же, чуждый московским порядком, был уверен, что он, как родной дядя великой княгини, имеет больше прав на первенство. Пока они припирались... Татары оправились и вернулись на боевые позиции. Шанс был упущен. Тем не менее, цель похода была достигнута, хоть и не военным путем. В Казани произошел переворот, и Мурзы прогнали сафагирии. Ханом стал московский назначенец царевич Еналей Джан-Али. Но власть русской партии была непрочной. Едва лишь Василий III умер, как Янолея свергли, и в Казань вернулся Сафагирей, враг Москвы. Недолгой получилась и передышка в противостоянии с Крымом. Вскоре возобновилось дипломатическое состязание между Русью и Литвой. Кому удастся натравить на соперника крымского хана? Сигизмунд придумал хитроумный и действенный порядок. Он платил хану ежегодно 7500 золотых деньгами и на такую же сумму присылал тканей. Но выплата производилась, так сказать, по итогам отчетного периода, лишь в том случае, если не было набегов. Василий же скряжничал, и в результате это обходилось много дороже. В 1527 году хан Ислам Гирей едва не взял Москву. В 1533 году снова случился большой набег. Урон в людях и имуществе всякий раз был огромен. К тому же приходилось сильно тратиться на строительство приграничных крепостей и содержание там постоянной рати. Со времен Василия III крымская проблема становится тяжелой, хронической болезнью московского царства, излечить которую не удастся ни второму, ни третьему русскому государству. Поскольку Крым являлся протекторатом Османской империи, Москве пришлось развивать дипломатические отношения с турками. Василий несколько раз отправлял к султану послов, добивавшихся одного и того же, управы на крымцев и защиты для русских купцов, торговавших на Черном море. При этом государь очень заботился о том, чтобы его представители ни в коем случае не выглядели униженными просителями. Посланнику Михаилу Алексееву, 1513 год, было строго наказано поклониться султану, руки пригнув к себе выше пояса, по их обычаю – а на колени ему не становиться и в землю челом не бить. Впрочем, если бы посол и бил челом в землю, это вряд ли что-нибудь изменило. Стамбул по-прежнему, как и во времена Ивана III, обращал мало внимания на далекую северную страну. Селима I 1512-1520 годы больше занимали персидские и египетские дела. Сулеймана Великолепного 1520-1566 годы Европейские. Впрочем, защиту русским купцам турки обещали и даже иногда бронили своих крымских вассалов за разбой, но те не очень-то слушались. Если суммировать общее впечатление от русской политики этого периода, совершенно очевидно, что главный интерес Москвы перемещается на запад, в сторону Европы. Азия же воспринимается как нечто досадное и мешающее, утягивающее в прошлое.